Я сейчас вспомнил любопытную деталь об этом пане, то есть папаше. Он страстный коллекционер, сущий маньяк. И чего бы вы думали? Медальонов. Золотых, серебряных, с драгоценными камнями. Он мне сам однажды признался в этом. Он готов был есть один черный хлеб и все деньги, а их у него было немало, вкладывал в свою коллекцию. Он был весь поглощен этой бессмысленной страстью. И разбирался он в медальонах как редкий специалист, имел связь с продавцами всех антикварных магазинов и не только в Москве. Удивительно, — улыбнулся Сандлер, заметив недоумение на лице Сергея. Да, редкий экземпляр. И еще удивительно, что вы запомнили такую мелочь, ведь столько лет прошло. Приходится запоминать, служба требует. В нашем деле может пригодиться и такая мелочь. Между прочим, От такой страсти, как у этого пана, не излечивается «А когда брать его будем?» — нетерпеливо спросил Сергей. «Адрес я выписал». «Возьмите машину и немедленно отправляйтесь по этому адресу», — распорядился Сандлер. «Осторожно выясните, кто там живет и дом или хозяин. Очень осторожно, вы понимаете меня, Коршунов?» «Так точно». Возвратился Сергей злой и расстроенный. «Там никого нет», — мрачно доложил он Сандлеру. «Дверь на пудовом замке. Соседи говорят, что хозяин со вчерашнего дня не появлялся». «Так я и знал», — хладнокровно произнес Сандлер. «И будьте уверены, он там уже не появится. И на работе тоже. Его встревожило исчезновение Ложкина. Сейчас он забился в какую-то новую нору. Но ничего, мы его возьмем в ближайшие дни и совсем другим способом». Пит был недоволен собой. Шел пятый день его пребывания в Москве, а он еще не приступил к выполнению главной задачи. Правда, ему удалось завербовать неплохую агентуру, чего стоит, например, один папаша. Но куда же девался Ложкин? Пит напрасно ждал его вчера в цирке. Неужели что-нибудь случилось? Он не спеша разгуливал вокруг дома по протоптанной в глубоком снегу тропинке. Второй день, не переставая, крупными хлопьями валил снег. Смеркалось. В домах вокруг зажигались огни. Пит поежился от сырости и направился к крыльцу. Это был уже не тот дом, куда привел его в прошлую пятницу Ложкин. Этот дом стоял на другом конце Москвы, в стороне от шумного шоссе, среди недавно воздвигнутых высоких и светлых зданий. И Пит чувствовал себя по вечерам на этом дворике, как будто на дне глубокого светящегося ущелья. Это было неприятное чувство. Но на старую квартиру ни Пит, ни папаша возвращаться не думали. Пит решил, что больше ждать не будет. Что бы ни случилось с Ложкиным, задание должно быть выполнено. Пит не намерен ставить под удар свою карьеру. План налета на квартиру Шубинского у него уже давно составлен. Не снимая пальто... Пит прошел через темную запущенную кухню и на ощупь открыл низенькую скрипучую дверь. За выщербленным столом сгорбился папаша и, уставившись в одну точку, медленно дожевывал ломоть черного хлеба с мелкими кружками какой-то дешевой колбасы. С потолка над его головой, как змея, спускалась тусклая без абажура лампочка на высохшем изломанном шнуре. Пит поморщился, раздраженно скинул на кровать пальто и подсел к столу. «Больше ничем угостить не можешь?» — недовольно спросил он, принимаясь за еду. «Я, уважаемый, чем Бог послал, тем и сыт. Бог, жлоб ты последний, и куда тысячи-то копишь, за место в раю заплатить думаешь?» Старик промолчал. Окончив есть, он старательно собрал в ладонь рассыпанные по столу крошки и отправил их в рот. Пит снова поморщился. Спустя минуту он решительным тоном произнес. — Так вот, я решил начинать, не дожидаясь Ложкина. Всего рассказывать тебе не буду, но мне нужна машина и двое надежных парней. Вот это ты мне и обеспечь. Меня выдашь за своего, блатного, а дело за обычное. Возьмем молхату и точка, ясно? — Куда яснее. Но кого же дать тебе, почтейнейшей ума не приложу. Уголовка... Чисто мести стала вся ее, с Сафроном-то каких два лба пошли, ай-яй, Ленька, Хохол, да Иван, Фекла, а больше кто же? Ну, дам тебе Федьку дубину, считай раз, а второго?»